Заключение. Жизнь без границ. Мы постоянно учимся. Чаще всего с учебой ассоциируются школы и колледжи, но обучение проходит не только там. По сути, мы учимся везде. Ключевые навыки, о которых я рассказала в книге, пригодятся вам и при взаимодействии с людьми, и при освоении нового материала. Моя цель вооружить вас идеями, благодаря которым вы разовьете и укрепите вашу нейронную сеть. Чтобы жить максимально полной жизнью и помогать раскрепоститься другим, д е л я с ь информацией, которую вы здесь восприняли и усвоили. Швейцарский ученый т ь е н Венгер создал концептуальный фреймворк, помогающий людям по-новому относиться к обучению. Он утверждает: изучая что-то, мы не просто приобретаем знания, накапливаем факты и информацию. Обучение меняет нашу личность. Усваивая новые идеи, мы начинаем смотреть на мир иначе. меняется наш способ мышления и интерпретации событий. По мнению в е н г е р а обучение – это процесс формирования идентичности. Ранее психологи рассматривали идентичность как некую константу, сформированную в детстве и сохраняющуюся неизменной на протяжении всей жизни. В последних работах понятие идентичности пересматривается. Предполагается, что на разных этапах нашей жизни она разная. Например, ваша идентичность как участника спортивной команды может отличаться от вашей идентичности как сотрудника или члена семьи. Я решила написать эту книгу, потому что убеждена, обретая знания о росте мозга, гибком сознании, многоплановом, глубоком и нацеленном на сотрудничество мышлении, мы раскрываем многие аспекты нашей личности. Постигая эти идеи, мы не становимся другими людьми, но они могут вы свободить нечто, заложенное в нас. То, что во многих случаях оставалось нереализованным. Для этой книги мы с коллегами проинтервьюировали 62 человека в возрасте от 23 до 62 лет, уроженцев шести разных стран. Через свой твиттер я попросила тех, кто ощущает, насколько они изменились, узнав о недавних открытиях в н е й р о б и о л о г и и о гибкости мышления и других теориях, изложенных в этой книге, связаться со мной. Люди откликались на протяжении нескольких месяцев, а мы проводили с ними глубокое интервью. Глубокое неформализованное интервью – метод сбора информации посредством беседы с респондентом по заранее подготовленному списку вопросов. Подобное интервью во многом совпадает с традиционным журналистским интервью – пространным разговором на заданную тему с целью выявить отношение интервьюируемого, его личное мнение о той или иной проблеме. Эти беседы удивили меня. Я ожидала услышать любопытные истории о том, как изменилось мировосприятие и ход рассуждений моих собеседников после того, как перестроилось их мышление. Но услышала гораздо больше. Люди описывали разные способы, помогавшие им измениться, рассказывали о том, как менялось их общение с окружающими, как они по-другому стали воспринимать новую информацию, иначе относиться к обучению и по-новому взаимодействовать с миром. Первым импульсом к изменениям становится осознание пластичности мозга. Многие из опрошенных признавались, что полагали, будто их способности н е б е з г р а н и ч н ы и определенные вещи им не по зубам. В силу моей специализации и круга интересов моих подписчиков мы говорили в основном о способностях к математике, но обсуждение могло касаться любой дисциплины или навыка. Когда люди обнаруживали, что им по плечу освоить математику, менялось их представление об обучении в целом и возникало ощущение. Будто невозможного для них больше нет. Анжела Дакворт ввела в научный оборот понятие грид, что можно перевести как твердость характера, сила духа, сила воли или настойчивость. Этим термином она обозначает степень упорства и решительности при достижении цели, а также страсть к своему делу. Настойчивость может быть очень важным качеством, но она подразумевает узкую перспективу и требует концентрации на чем-то одном, что обеспечит успех. Так она присуща спортсменам высших достижений. Атлеты фокусируются только на победе, остальное для них вторично. Дакворт говорит также об избирательности, то есть способности не расширять без необходимости поле своей деятельности. Для кого-то такой подход единственно возможен, для других совершенно неприемлем. Я знаю людей, выбравших один путь и четко следовавших по нему, о т в е р н у в ш и с ь от всех прочих. В итоге мечты оставались нереализованными. А человек обнаруживал себя в тупике, неспособным вернуться на другие когда-то доступные пути. Твердость характера подразумевает индивидуалистический подход, тогда как более весомые результаты дает совместная работа. И это подтверждают ученые. Когда молодые люди достигают больших успехов, преодолевая какие-то барьеры, чаще всего это оказывается плодом коллективных усилий учителей, родителей, друзей, родственников и членов их сообщества. Те, кто избрал своим жизненным ориентиром твердость характера, игнорируют этот важный аспект и даже могут внушить себе, будто бы абсолютно все необходимо делать в одиночку и приисполнившись решимости, упрямо идти к цели. Избавиться от ограничений совсем не то же самое, что обрести силу духа. Речь идет о свободе тела и разума, креативном и гибком подходе к жизни. Мне кажется, это полезно каждому. Люди, освоившие безграничный подход к жизни, также упорны и решительны. Но совершенно не обязательно фокусируется только на одном пути. с т о й к о с т ь может стать результатом свободы и креативности, но свобода и креативность не могут быть порождением железной воли. Начиная писать заключение к этой книге, я узнала об удивительном молодом англичанине по имени Генри Фрейзер. Сначала я прочитала его книгу «Маленькие и большие вещи» с предисловием Джоан Роулинг, а затем уже связалась с ним лично. В книге описываются подробности несчастного случая во время дайвинга в Португалии, в результате которого Генри парализовало, и это полностью изменило его жизнь. На тот момент он окончил предпоследний класс старшей школы, был заядлым спортсменом, играл в школьной р е г б и й н о й команде. В конце учебного года Генри поехал в Португалию вместе с товарищами по команде, считая, что заслужил несколько дней отдыха под жарким южным солнцем. На пятый день каникул он нырнул в воду. ударился головой одно повредил позвоночник после чего перестал ощущать руки и ноги следующие дни он провел в реанимации и пережил несколько операций подряд рядом были родители спешно прилетевшие к сыну через всю Европу поначалу Генри погрузился в тяжелую депрессию представив себя парализованным инвалидом в кресле он п а л духом осознав что его жизнь изменилась навсегда пять недель Генри не выходил из палаты шесть недель не мог нормально пить и есть Но постепенно начав восстанавливаться, обнаружил, что его сознание изменилось. Вновь оказавшись под лучами яркого солнца, Генри ощутил, как его наполняет огромная благодарность. Вдохнув свежий воздух, он почувствовал себя счастливым, а прочитав открытки со словами поддержки, преисполнился смирения и признательности. Генри решил избавиться от сожалений и выбрать путь благодарности. Для многих оказавшихся в его положении это последнее, что они бы сделали в жизни. Но юноша, парализованный ниже шеи, решил наслаждаться каждым днем, не упуская ни малейшей возможности учиться. Одна из глав его книги называется «Терпеть поражения не обязательно». Из отношения Генри к трудностям мы можем многое извлечь для себя. Приспособившись к жизни в кресле, Генри начал учиться рисовать, держа кисть зубами. Сегодня его удивительные произведения выставляются по всей Англии, а книга, ставшая бестселлером, Вдохновляет читателей в самых разных странах мира. Как Генри добился такого успеха всего за одно лето после того, как его жизнь изменилась навсегда? Он мог бы впасть в уныние, однако проявил исключительное упорство и теперь воодушевляет своим примером миллионы людей. В значительной мере это произошло благодаря его внутренней убежденности в том, что если пытаться что-то сделать, то добьешься всего. Ударившись головой о каменное дно. И в одночасье, очутившись в инвалидном кресле, практически полностью парализованным, Генри имел все основания почувствовать себя в заперти. Но он решил вырваться из о к о в преодолеть границы благодаря позитивным установкам. В конце книги Генри пишет, что его часто спрашивают о тех днях, когда ему полагалось п а с т ь духом и задаться вопросом, почему я. Вот его блестящий ответ: Я смотрел на тех, кто задавал мне этот вопрос. И говорил им, что каждый день просыпаюсь с благодарностью за все, что у меня есть в этой жизни. Мне нравится каждый день вставать и заниматься любимым делом. Мне нравится принимать новые вызовы в разных сферах, на всех уровнях, и я постоянно учусь, учусь двигаться вперед. Не многие способны сказать о себе подобное. Именно так я смотрю на свою жизнь и чувствую себя очень счастливым. Почему я должен подать д у х о м У меня для счастья есть все. Нет смысла застревать на том, что могло или должно было произойти. Прошлое уже случилось и изменить его нельзя. Можно только принять. Жизнь становится гораздо проще и радостнее, когда ты думаешь о том, что можешь сделать, а не о том, чего не можешь. Каждый день прекрасен. Позитивный подход к жизни, личный выбор Генри, а его девиз «всегда думай о том, что можешь сделать, а не о том, чего не можешь» прекрасно подошел бы любому из нас. Психологи установили, что благодарное отношение к жизни приводит к ряду позитивных изменений. Психолог Роберт Эммонс обнаружил, что благодарность – ключевой фактор благополучия. Он установил, что благодарные люди в целом счастливее, энергичнее, у них сильнее развит эмоциональный интеллект, они реже подвержены депрессии, тревоги и чувству одиночества. Эммонс показал также, что счастливые люди не всегда бывают благодарными, но их можно научить этому. Тем более, что благодарность Один из источников счастья. После тренингов благодарности, проведенных психологами, люди чувствовали себя более счастливыми и смотрели на жизнь с большим оптимизмом. Выбор Генри быть благодарным за маленькие вещи оказал глубокое воздействие на его жизнь и способность достигать целей даже несмотря на исключительные препятствия. Его история не только иллюстрирует эффект благодарности, но и демонстрирует, какой с и л о й обладает уверенность в том, что невозможное по плечу каждому. Лишь в редких случаях мы п о с у е м перед трудностями по объективным причинам. Чаще всего мы сами убеждаем себя, что не справимся с ними. Все мы бываем склонны к негативному и фиксированному мышлению. Но особенно уязвимыми становимся, начиная стареть и ощущая, что физически и элементально уже не так сильны, как прежде. Дайна т у р а н из Университета Северной Каролины провела исследование и пригласила поучаствовать в нем людей старше 60 лет. Она показала, что даже старение отчасти результат нашего мышления. Участники исследования должны были сравнить перечни слов и отметить повторы. Кто-то сделал это по памяти. Исследователи проверили, но многие предпочли не доверять ей и тщательно сверяли списки, выискивая одинаковые слова. В другом исследовании, где сравнивалась механика арифметических операций у молодых и пожилых, специалисты обнаружили, что более юные участники вспоминали предыдущие ответы и использовали их. В то время как пожилые каждый раз выполняли вычисления с нуля, как и в первом исследовании, у возрастных участников не было особых проблем с памятью, но они не доверяли ей и выбирали более надежный путь, что снижало их результативность. Исследователи также выяснили, что экономия на памяти и недостаток уверенности в себе ограничивали возможности пожилых людей и в повседневной жизни. Когда мы начинаем думать, что у нас ничего не выйдет, так оно и происходит. Но если мы уверены в том, что можем что-то сделать, то по большей части все прекрасно получается. Осознание адаптивности мозга, возможности освоения сложных навыков в любом возрасте, может послужить поддержкой для пожилых людей, которые полагают, что вступили в период угасания и с этим уже ничего не поделать. Многие с возрастом начинают считать, что способны на меньшее, чем на самом деле, и это влияет на все принимаемые ими решения. В результате они и делают меньше. Что приводит к тому самому угасанию когнитивных функций, которого они страшатся. Наука подсказывает, что вместо того, чтобы сводить к минимуму свою активность, мы должны помогать себе, заполняя годы на пенсии новыми вызовами и возможностями обучения. Исследование свидетельствует о том, что пенсионеры, поддерживающие высокую досуговую активность, на 38 процентов снижают риск развития деменции. д е н и с Парк провела исследование роста мозга у пожилых. В его рамках разные группы людей по 15 часов в неделю на протяжении трех месяцев занимались той или иной формой досуговой активности. Одни испытуемые осваивали такие умения, как фотографирование или рукоделие, которые требуют подробного инструктажа, концентрации внимания и развитой долговременной памяти, а другим были предписаны более пассивные виды досуга, например, прослушивание классической музыки. По истечении трех месяцев Только у первой группы наблюдались значительные изменения в медиальной фронтальной коре, височной и теменной долях коры головного мозга, участках, отвечающих за внимание и концентрацию. Многие исследования показали, что на рост мозга благотворно влияет освоение новых занятий, предполагающих длительное вовлечение. Новые хобби или новый учебный курс, требующий концентрации и преодоления сложностей, могут быть чрезвычайно полезны для мозга. Что изменит всю жизнь человека. В некоторых интервью собеседники говорили об очень важном этапе снятия барьеров. Меняя мышление, они понимали, что могут сделать все, что угодно, и ничто больше не может стать для них препятствием на пути к цели. Сталкиваясь с п р е г р а д а м и они находили способ обойти их, пробовали новые подходы, внедряли новые стратегии. Когда мы забываем о границах и проникаемся идеей достижимости абсолютно всего, Это меняет самые разные аспекты нашей жизни. Бет Пауэлл использовала знания о нейропластичности, многоплановости, мышлении роста, чтобы помочь подросткам определиться с их планами на будущее. Она работает в школе для детей с УВЗ и знает, какие чудесные превращения происходят с учениками, когда учителя и сами они видят новые возможности и открытые им пути развития. Недавно Бет пришлось применить собственные установки на рост. для борьбы с серьезным недугом. Когда у нее возникли проблемы со здоровьем, а врачи не могли определить причину, Бет была вынуждена прервать работу. Анализы не выявляли никаких отклонений, и специалисты считали, что у нее все в полном порядке. В такой момент многие пациенты соглашаются с докторами, но Бет решила применить к себе методику, используемую при обучении школьников. Ученики часто высказывают Бет свои опасения, даже когда результаты тестов не выявляют пробелов в их знаниях. Однако дети чувствуют, что-то не так. Бет рассматривает каждого ученика как целую ь н личность, а не набор сданных тестов, и принимает их сомнения всерьез. Она решила опробовать этот принцип на себе и обратилась к врачам х о л и с т а м х о л и с т и ч е с к а я медицина сосредоточена на лечении человека в целом, а не только конкретной болезни. Те смогли раскрыть причину недомогания Бет, оказали ей помощь, и она полностью выздоровела. Бет уже была готова отправиться за пособием по инвалидности и подумывала об увольнении, но вспомнила о том, как преобразились ее ученики, когда с ними начали работать преподаватели, знакомые с исследованиями по нейропластичности. Она осознала, насколько ее ситуация близка к опыту школьников. Бет должна была поверить обещаниям холистов, что ее тело и состояние здоровья изменятся, так же, как она верила в перемены, которые неизбежно произойдут с ее подопечными. Благодаря этому. Она преодолела ограничения традиционной медицины и вылечилась. Действие Бет иллюстрирует выбор в пользу безграничности, демонстрируемый многими героями моих интервью. с т а л к и в а я с ь с препятствиями, они проявляют достаточную решимость, чтобы отыскать альтернативы, отказываются принимать ответ нет, используют разные методы и подходы к проблемам, даже когда окружающие советуют им смириться. Бет уже вернулась в школу и помогает детям СОЗ избавляться от ярлыков и ограничений. навязанных медицинским диагнозом. Она стала еще активнее помогать своим ученикам, потому что сама прошла через обстоятельства, когда ее чуть было не списали со счетов. В интервью Бэт высказала мысль, которая кажется мне особенно важной. Когда детей переводят в ее школу, про многих говорят так: у них настолько серьезные поведенческие проблемы, что они не в состоянии учиться. б е т отказывается признавать это, зная, какие возможности открываются перед учениками. Если найти к ним правильный подход и вселить веру в себя, учителя часто спрашивают меня, как поступать с учениками, которым ничего не надо и которые ничего не хотят. Я твердо убеждена в том, что учиться хотят все, а не мотивированными дети становятся только в тех случаях, когда им внушили, будто они неспособны добиться успеха. Как только учащийся избавляется от этих пагубных идей и кто-то указывает ему путь к успеху, недостаток мотивации тут же восполняется. Вера Бед в потенциал своих учеников опирается на многолетний опыт наблюдения за невероятными изменениями. В своей работе она использует возможности мышления роста и многомерный подход. Ученики с нарушениями способности к обучению, попадающие к ней в школу, выходят оттуда свободными от негативных ярлыков и установок. Бед говорит: «Благодаря нейропсихологии чудеса для меня норма. Осознание, что все мы способны меняться и расти, а ограничения можно отбросить». Первый ключ к освобождению и преодолению границ. Это позволяет людям избавиться от представления, будто они к чему-то не приспособлены. И важность такого преображения невозможно переоценить. Многие всю жизнь живут с чувством неполноценности, потому что когда-то учитель, начальник или, к сожалению, р о д и т е л ь либо другой родственник внушил им его. Когда люди живут с ощущением, что они недостаточно хороши, любая неудача или ошибка становится новым поводом для самобичевания. Но осознав, что негативные, ограничивающие идеи ложны и все можно изменить, а трудности или неудачи необходимы для роста мозга, они перестают стыдиться себя и испытывают прилив сил. Второй ключевой навык – понимание, что преодоление трудностей и совершение ошибок полезно для мозга. Есть два подхода к ошибкам: негативный с р а с к а я н и е м и угрызениями и позитивный, в смысле, что в ошибках скрыта возможность для обучения, роста мозга. и получения положительного результата. Я практиковала позитивный подход к ошибкам, предвкушая приятные изменения, которые могут произойти в моей повседневной жизни после коррекции этих промахов. Иногда ошибки оказываются безобидными, и их легко исправить. Случается, что их негативные последствия поначалу ощущаются очень остро, однако позднее проявляется положительный эффект. Ошибки – это часть жизни, и чем более смелый выбор вы совершаете. Тем больше ошибок вероятно сделаете. Их принятие никак не повлияет на их количество, но вы можете выбрать, как к ним относиться: позитивно или негативно. Первый вариант ускорит ваше движение к безграничному разуму. Мартин с э м м и л с врач, принявший позитивный подход к ошибкам, хотя в его профессии прилагают максимум усилий, чтобы избежать их. Медицинское сообщество признает, что ошибки могут стоить пациенту жизни. И руководство больниц издает распоряжения, призывающие избегать ошибок любой ценой. Это ставит докторов, стремящихся привнести в свою работу позитивное восприятие ошибок, перед трудным выбором. Сэмюэлс выделяется среди врачей принятием ошибок и признанием того, что только через них развивается знание. Вместо того, чтобы корить себя за ошибки, он тщательно записывает, классифицирует их и делится своим опытом на конференциях и других мероприятиях. В своем блоге, названном «В «Защиту в ошибок», он утверждает, что без заблуждений медицинская мысль не эволюционировала бы и что если врач начнет признавать ошибки, а не бояться их, видеть в них возможность обучения, а не повод испытывать стыд, то можно будет сосредоточиться на подлинном враге — болезни. Благодаря открытому и позитивному подходу к ошибкам Сэмюэл стал опытным врачом и помогает другим на пути обучения и роста. Не менее важно. Принимать сложные ситуации и не искать легких путей. Если человек погружается в рутину и каждый день делает одно и то же, едва ли в его мозге появятся новые нейронные связи и нейронные пути. А тот, кто постоянно бросает себе вызовы, принимает трудности, изучает новые подходы и приветствует новые идеи, развивает остроту ума, что влияет на все аспекты его жизни. Важный навык для преодоления барьеров – умение смотреть на жизнь через многогранную линзу. Под этим понятием я подразумеваю способность видеть несколько альтернативных решений для одной проблемы. Это помогает как в освоении учебного материала по любому предмету и на любом уровне, от дошкольного до аспирантуры, так и в повседневной жизни. Если вас поставит в тупик какое-то поручение или задача, весьма вероятно, что взглянув на проблему по-другому, выбрав принципиально иной подход, например, п е р е й д я от слов к таблицам, числам и рисункам, алгоритмам или графикам. Вы найдете решение. В 2016 году произошло примечательное событие: одна математическая задача, над которой бились многие математики, не имела решения. Так продолжалось долгие годы. Однако его нашли двое молодых программистов. Задача стояла в делении некоего непрерывного объекта, например участка земли или торта, таким образом, чтобы каждый остался доволен полученным куском. Математики предложили алгоритм. Гарантировавший справедливый раздел торта, однако он обладал одним существенным изъяном: число шагов, необходимых для дележки, могло оказаться сколь угодно большим. Некоторые решили, что неограниченный алгоритм максимум и большего тут не достичь. Два молодых человека взглянули на проблему справедливых разделений иначе. У них не было такого б а г а ж а знаний, как у математиков, но этот недостаток скорее помог им. Они смогли подойти к решению задачи творчески. Многие сочли это нахальством. Двое юношей без глубокого понимания математики взяли с ь за сложнейшую задачу. Однако иногда знание становится тормозом, подавляет творческую мысль и побуждает использовать методы той дисциплины, за пределы которой следовало бы выйти. Два эти специалиста, написавших сложный алгоритм для справедливого деления торта, полагают, что успех пришел к ним благодаря тому, что они меньше знали. Это позволило им думать иначе. Сегодня школы и н ы е образовательные организации и многие компании не поощряют в должной мере альтернативное мышление, а иногда оно не приветствуется или даже подавляется. В школах преподают зафиксированное знание, даже если оно устарело. Причем это касается не только типов мышления, но и способов решения задач. Такая ситуация требует изменения. Пока упомянутая мною задача справедливого деления не была решена, математики считали, что им просто не хватает знаний. Поэтому вместо поиска приемлемого решения они пытались доказать, что его не существует в принципе. А подход i t специалистов открыл новые направления в математических исследованиях. Сотрудничество с коллегами расширяет уже известные методы работы. Новое креативное мышление и принятие изменений – это путь к снятию ограничений. Один из продуктивных способов взаимодействия – диалог с целью поделиться идеями, даже если вы в них не уверены, а не стремление позиционировать себя как эксперта всезнайку. Когда вы и ваши коллеги открыты к обучению и развитию, это идет на пользу всем. Открытое сотрудничество практикуется в компаниях и организациях, где пример подают руководители всех уровней. Если они говорят: «Ничего об этом не знаю, но хочу научиться», то и другие сотрудники без боязни принимают ситуации неопределенности и изыскивают возможности освоить новое. Когда руководители слушают других и расширяют свое понимание, ошибаются и говорят об этом открыто. Все меняется и для тех, кто работает рядом с ними. Если руководители так ведут себя в своих компаниях, а учителя и родители в школах и семьях, формируется культура открытости и роста. Марк Кассар, директор школы в Торонто, внедрил идеи о разных типах мышления среди учителей и учеников. Посетив школу, я была поражена тем, что все предметы преподаются с использованием многопланового подхода. Я разговаривала с учениками в возрасте от 7 до десяти лет и с восторгом слушала, как они рассуждают о разных подходах к обучению, терпимой к ошибкам среде, уверенности в собственных силах и о том, что могут научиться всему. Идеи, представленные в этой книге о типе мышления, креативности, многоплановости, повлияли на работу Марка. Он изменил и методику преподавания, и стиль работы. Вот что он говорит о пересмотре отношения к ошибкам. и о методах, которые помогли ему как руководителю. Теперь я гораздо менее критично отношусь к ошибкам и проще к собственной персоне, потому что однажды сказал себе: "Марк, ошибки это нормально, пока ты на них учишься". Думаю, как директор, я освоил тот же подход в работе с детьми. Да, ошибки это нормально, пока вы на них учитесь. Чему вы научились на них? Каким образом вы можете стать лучше и сделать шаг вперед? Это изменило меня и как человека, и как специалиста. Когда постоянно общаешься с людьми, как я, легко совершить оплошность. Мышление роста позволяет подумать об этом и спросить себя: ну что доволен? А ты бы лучше подумал, как так вышло и получится ли у тебя в следующий раз поступить иначе? Без ваших онлайн-курсов я бы вряд ли оказался так эффективен, как специалист. Они помогли продуктивно проанализировать мою работу и критически осмыслить то, над чем я раньше не задумывался. Помню, как-то я разговаривал с учеником. который некорректно повел себя в школе. Я говорил с ним осуждающе, считал, что прав я, а он нет. А потом, когда выяснились некоторые обстоятельства, стало понятно, что на самом деле прав был ученик. Я осознал ошибку и сказал себе: ну знаешь ли, не считай себя совершенством только потому, что ты директор. Даже если ты босс, это не значит, что ты безгрешен, так ведь? Я подошел к этому ученику и сказал: думаю, я ошибся. Ты был прав, а я нет. И в следующий раз буду разбираться с подобной ситуацией по-другому. Так что в повседневной работе, в поведении ваш онлайн-курс меня в значительной степени изменил. Марк создал школу, в которой каждый учитель воспринял мышление роста и многоплановый подход. Педагоги замечают, как улучшилось отношение детей к учебе и их успеваемость. Важной составляющей этих достижений стали изменения в процессах оценки и тестирования. Преподаватели осознали важную вещь. Трудно объяснить ребенку, что ошибки полезны для обучения, если н а к а з ы в а т ь за каждую совершенную оплошность. Нет, они не перестали оценивать знания школьников, но теперь не оглашают бесполезный и нудный список ошибок, а подробно разбирают их, советуют, как улучшить результат. При этом используется обобщенная таблица для оценки успеваемости. Такие комментарии я часто называю величайшим даром педагога ученику. Марк рассказывал, что сначала учащиеся смотрели только на оценку. Больше их ничто не интересовало. Это следствие общей культуры состязательности, а не культуры обучения. Теперь ученики, просматривая таблицу, понимают, на какой стадии обучения находятся, и из комментария учителя могут сделать вывод, каким образом улучшить свои результаты. Такое изменение в системе оценок – финальный аккорд, призванный убедить школьников в том, что рост и обучение – самая главная ценность для вас как педагога. Именно в этом вы станете помогать им. Марк и все преподаватели его школы работают над тем, чтобы привить ученикам безграничный подход к жизни. К сожалению, это резко контрастирует с представлениями большинства учеников и их родителей, привыкших воспринимать себя и оценивать свои действия с точки зрения фиксированности и предопределенности. У некоторых под родительским влиянием сформировалось негативное мышление и развилось чувство неполноценности. Детей могут ограничивать и взаимоотношения в классе, где их не ценят и считают ни на что неспособными. Безразличие к учебе возникает, если материал излагается м о н о т о н н о скучно, неинтересно, и школьники не понимают, как к нему подступиться. Мир, где мы живем, самыми разными способами пытается подорвать нашу веру в себя и в наш потенциал. Но сегодня мы уже лучше понимаем предназначение ключевых навыков, необходимых для преодоления этих препятствий. Движение от представления, будто в обучении и жизни существуют пределы и ограничения, к пониманию, что научиться можно всему и добиться можно всего, это переход от фиксированного мышления к мышлению роста. Когда мы совершаем этот переход, изменяется наша жизнь. Мы больше не считаем себя неспособными к чему-то и идем на б о л ь ш и й риск. Осознав, что трудности и неудачи важны для роста мозга и несут в себе возможности для обучения, мы освобождаемся. Вместе с представлением о гибком мышлении, в противовес фиксированному, нам открываются безграничные возможности. Мы видим, что многоплановость прекрасно подходит и для учебного процесса, и для решения жизненных проблем. И начинаем воспринимать других как партнеров, а не конкурентов. А это меняет не только оценку нашего потенциала, но и наши взаимоотношения с окружающими. Мы не сомневаемся, что преодолеем любые препятствия на этом пути. Мы меняем свой разум, свою душу и характер, становимся более гибкими и адаптивными. с т а л к и в а я с ь с препятствиями, мы находим обходные пути и не реагируем на негативные суждения. Кому-то удается при этом изменить не только свою жизнь. Мы начинаем воспринимать себя как лидеров и амбассадоров, помогаем другим позитивно относиться к себе. Даже дети, узнавая о рост и изменениях мозга, ошибках и многоплановости. Берут на себя смелость делиться этими новостями с окружающими. Книга профессора позитивной психологии Гарвардского университета Шона Эйкара а п р е и м у щ е с т в о счастья» посвящена развенчанию распространенного мифа. Многие считают, что станут счастливее, если будут упорно работать, получат должность получше, найдут идеального партнера, сбросят 10 килограммов и так далее. Выберите любую мечту на свой вкус. Однако ряд научных исследований показал, что мышление демонстрирует обратную закономерность. Переключившись на позитивный настрой, люди становятся мотивированными и вовлеченными. У них возрастает творческий потенциал и результативность. По словам Шона э й к е р а счастье двигатель успеха, а не наоборот. На примере истории своего детства он демонстрирует п р е и м у щ е с т в о позитивного мышления. Когда Шону было семь, он играл с пятилетней сестрой на верху двухъярусной кровати. Ему, как старшему брату, сказали, что он отвечает за обоих, и пока родители отдыхали. Дети должны играть тихо. Шон выбрал, во что они будут играть, и предложил устроить битву между своими солдатиками и единорогами сестры из серии My Little p o n y s Игрушки встали в строй. Игра началась. И тут в самый разгар битвы девочка упала с кровати. Шон услышал удар и наклонился посмотреть, что произошло. Эми приземлилась на ладошки и коленки. В этот момент он испугался не только из-за того, что сестра ударилась, но и потому, что она явно готовилась зареветь. И разбудить родителей. Шон вспоминает об этом так: критическая ситуация, мать изобретательности, поэтому я сделал единственное, что мне в этот момент пришло на ум. Я сказал: Эми, погоди, погоди. Ты видела, как ты приземлилась. Человек не может приземлиться так, как ты, на все четыре конечности. Ты, ты единорог. Шон знал, что сестра больше всего в жизни мечтает стать единорогом. Поэтому она в ту же секунду передумала рыдать, обрадовалась новообретенной роли, улыбнулась и снова забралась на второй ярус, чтобы продолжить игру. На мой взгляд, это очень сильная история, потому что она основана на моментах, из которых соткана наша жизнь. Мы можем выбрать негативный или позитивный путь, и этот выбор изменит наши перспективы и наше будущее. Не у каждого найдется старший брат, который подбросит идею, что ты единорог. Зато теперь мы знаем, как работать с неудачами. развивать позитивное мышление, использовать многоплановость и креативность при решении проблем, и самое главное, нам известно, что наша реакция предопределяет будущий результат. Новое мышление не просто меняет наше восприятие реальности, оно меняет саму реальность. За долгие годы преподавания я встречала учеников, детей и взрослых, которых сдерживали навязанные границы. К счастью, работа позволила мне познакомиться и с теми детьми и подростками. которые усвоили, что способны на все и перед ними нет преград. Я наблюдаю, как их позитивное мышление влияет на окружающих. Когда они метафорически падают с двухъярусной кровати, что периодически происходит с каждым из нас, то не плачут, а думают: ну что ж, я единорог. Поэтому мой последний совет: принимайте трудности и неудачи, рискуйте, не позволяйте другим ставить преграды на вашем пути. Если перед вами возникает какой-то барьер, Ищите обходной путь, меняйте подход. Если это происходит на работе и вам предстоит делать то, чем прежде занимался кто-то другой, попробуйте выполнить задачу иным способом. Если работа не позволяет вам раздвигать границы, возможно, следует поискать другую. Не принимайте жизнь с установленными рамками. Вместо того, чтобы переживать из-за неудачи, с оптимизмом смотрите вперед. Ищите возможности для обучения и совершенствования. Рассматривайте других как соратников, вместе с которыми вы можете учиться и расти. Делитесь с ними своими сомнениями и будьте открыты иному образу мышления. Если вы руководитель или педагог, наблюдайте, как думают ваши коллеги или ученики. Цените разные подходы к размышлению, видению и работе. Самое прекрасное в решении задач — многоплановость, разнообразие способов, которыми можно получить ответ. Крайне важно ценить и принимать разнообразие жизни. в математике, искусстве, истории, управлении, спорте, в чем угодно. Проживите один день с безграничным подходом, и вы заметите разницу. Открывайте другим новые горизонты. Знаете, что вы меняете их жизнь к лучшему, и затем уже они изменят чью-то жизнь. Вероятно, нет ничего более важного для нас и наших учеников, чем знать, что мы можем достать до звезд. И не беда, что успех приходит к нам далеко не каждый раз. На этом пути нам всегда помогут. Особенно, если целью нашего путешествия становится подлинно безграничная жизнь.